Растворитель! Минору услышал голос Юмика за собой через наушники, которые он носил. Оказалось, что настоящая цель этих высокотехнологичных беспроводных наушников, созданных СВД, заключалась в общении через защитную оболочку Минору. Сапфировая стеклянная антенна, выступающая из корпуса, имела встроенный светодиодный передатчик и фотодиодный приемник для видимого светового общения. Оболочка Минору отражала все элементарные частицы электромагнитные волны, кроме видимого света Это устройство использовало эту характеристику для преобразования голосов в оптические сигналы и передачи их от светодиода на конца антенны. Фотодиоды в наушниках Юмика декодировали это и воспроизводили данные в виде звука. Конечно, обратное также было возможно. Они использовали оптический передатчик, работающий на том же принципе, когда Минору вошел в реакторный отсек на Токийской бухте ВС. Но эта версия была гораздо более гибкой. Теперь одна из главных проблем защитной оболочки Минору — Факт, что она блокировала все звуки, была решена благодаря этой технологии. Кроме того, наушники Минору могли также общаться с высокопроизводительной микрофонной и громкоговорительской системой, прикреплённой сверху его защитной оболочки пластиковой лентой, которая могла воспроизводить голос Минору и улавливать звуки его окружения. Единственными недостатками было то, что поскольку общение использовало видимый свет, наушники светились, когда он говорил, и если между ними было препятствие, он не мог общаться вообще. Но, по-видимому, они могли бы в конечном итоге решить и эту проблему. Так или иначе, благодаря этим наушникам Минору смог услышать голос Юмика, но не мог не быть шокирован тем, что она на самом деле говорила. Жертва, которую они нашли, следуя чрезвычайно узкой нити, ожидая спасти нового обладателя третьего глаза, на самом деле была злейшим врагом Оливье Сайта, Морозителем, с которым они сражались с Минами Ауямы всего три дня назад. И теперь, по-видимому, невероятно, мощный растворитель даже появился, чтобы спасти его. Если все это было правдой, то это делало ситуацию еще более запутанной. Цель, на которую напал убийца Рубинового Глаза в красном пальто, Шершень, в квартире в Море Запад и преследовал с помощью тех нитей, был его товарищем Рубиновым Глазом. Теперь действия Шершня более-менее понятны, чем когда-либо. Три дня назад, в канун Нового Года, Рубин использовал насекомых-колючек, чтобы убить шестерых элитных шинов СТС, когда они ворвались в убежище синдиката на Кейхин Зима. Ранее сегодня Шершень убил двух обычных людей в больнице Нкам в Синдзюку, притался там в течение 6 часов и наполнил на Минору, когда он пришёл навестить Оливье, сбежав и не убив его. И всего через 3 часа последовала атака на Рубинового Глаза Морозителя в Амуре-Запад, район Ота. Морозителю удалось сбежать первый раз, но Шершень преследовала воду этого склада. Цели и действия Рубинового Глаза были просто слишком непоследовательны. Шесть членов специальной оперативной группы были обычными людьми быстрее третий глаз. Минора был обладателем третьего глаза, а морозитель рубиновым глазом. Кейхинзима была убежищем синдиката, в то время как НКАМ в Тойоме была больница, связанной с СВД. Более того, никто не знал, как Шершень получил информацию как о складе на Кейхинзима, так и АнКАМ. Единственный ясный факт заключался в том, что Шершень был невероятно опасным рубиновым глазом, и теперь было две новые силы, о которых стоило беспокоиться – Помимо насекомых колючек и проволочных червей, они теперь видели, как шершень производят высокоскоростные насекомые ракеты, стреляющие пламенем, и живое пальто, которое могло перемещаться отклонять 9-миллиметровые пули, и не было никаких гарантий, что это конец. Они должны остановить шершня здесь и сейчас. Во что бы то ни стало, прежде чем еще больше невинных жертв будет убито. Но теперь Минора не смел двигаться, потому что за ним Юмика противостоял растворителю. «И что заставляет тебя думать, что я выслушаю твою просьбу, Растворитель?» Голос Юмика звучал так, будто она боролась, чтобы подавить свои эмоции. «Морозитель убил более десяти невинных людей. Если не устраню его, пока у меня есть шанс. Я могу также отказаться от того, чтобы быть обладателем Третьего Глаза. Я бы никогда не помогла ему, если бы знала, кто он. Я могла бы просто спрятаться и наблюдать, пока Шарш не убивал его». Минура не мог сказать, и правда ли Юмика сделала бы это, но понимал, что это был самый логичный выбор. Через мгновение голос растворителя достиг ушей Минору, пойманный наушниками Йомико автоматически усиленный. «Тем не менее, должна поблагодарить тебя за спасение жизни мальчика». «Не издевайся надо мной!» Яростно вспыхнула Юмика. «Я не собиралась ему помогать! Я собираюсь избавиться от него прямо сейчас!» Раздался слабый металлический щелчок. Йомико, вероятно, подняла курок СИК-П224. «Прекрати немедленно!» «Если ты убьешь этого ребенка сейчас, то просто станешь очередной пешкой, манипулируемой своими капризами!» «У тебя нет права так говорить, когда вы, ублётки, убили так много людей по своим прихотям!» Голос Юмика поднимался в гневе. «Я прошу тебя, остановись!» — умолял растворитель. «Так дело не пойдет! произнес голос. Минора не сразу смог понять, откуда он исходил, так как он смешался с криком растворителя в оптическом коммуникаторе. В этот момент шершень, который стоял неподвижно, внезапно двинулся. Левая рука Рубина поднялась быстро, целясь в кого-то позади Минору, и инстинктивно Минору тоже двинулся, чтобы заблокировать выстрел. Будь то насекомая колючка или насекомая ракета, он обязательно должен был его остановить. На этот раз слабый звук выстрела произвел насекомое колючку. Похоже, оно было нацелено куда-то далеко вправо от позиции Юмика, но это насекомое могло свободно изменять свой путь в любой момент. «Я не позволю тебе!» Крича внутри своей оболочки, Менуру прыгнул вправо, вытянув правую руку и схватив насекомое в воздухе. Поскольку он наблюдал их траектории в НКам и здесь, на складе, то теперь знал, что насекомые колючки не могли делать очень резкие повороты. С улучшенным зрением третьего глаза он не мог не поймать их в полете. Тем не менее, Минуру казалось, что это было не меньше, чем чудом, что ему удалось трижды подряд раздавить насекомое колючку через свою защитную оболочку. Насекомое сломалось треском, выпуская распыление вязкой полупрозрачной жидкости. Поскольку поверхность оболочки была скользкой, жидкость упала с останками насекомого, когда он открыл руку и исчезла в лужу у его ног. Точно так же, как когда он раздавил первых два насекомых, слабое чувство беспокойства охватило его разум. Профессор сказал, что в насекомых колючках содержится мощное взрывчатое вещество под названием ацетонпероксид, Он видел это в действии, когда одно из насекомых попало в стол под ударами чая в ей взорвалось. Из-за этого Минора предполагал, что насекомые взорвутся, когда он их раздавит. Однако все, что на самом деле произошло, это то, что они выпустили небольшое количество жидкости. Неужели давление раздавливание рукой было недостаточно для вызова взрыва? Было ли необходимо какое-то особое условие? Или может быть, но у него не было возможности продолжить эту линию мыслей? Когда Минора приземлился на одно колено после горизонтального прыжка, красное пальто шершня начало шевелиться в нескольких местах, как когда оно ловило пули раньше и набухло наружу. Образовались комки, как гигантские бородавки, затем одновременно выпустили десятки тонких нитей. Проволочные черви. Шнуры распространились радиально, пять или шесть из них явно двигались к Минору. Он попытался избежать их, но был пойман в тот момент, когда нарушил свою готовую позицию, чтобы раздавить насекомое колючку, поэтому его реакция на секунду запоздала. Над оболочкой два проволочных червя обернулись вокруг его верхней части тела и один ниже колена, мгновенно образовав петли вокруг Минора, чтобы удержать его. Чёрт! Минору стеснул зубы и с обеими руками потянул за нити вокруг ног. Но невероятно тонкая проволока была такой же ужникнущейся, как и в больнице. По словам профессора, невозможно было порвать проволоку грубой силой, так как она состояла из тысяч микроскопических полимерных волокон, скрюченных вместе. Потеряв равновесие и упав на землю, Минора повернулся, чтобы проверить Юмика, хотя направленный на морозитель пистолет должен был замедлить ее. Юмика ускорилась на короткое расстояние, чтобы избежать двух проволочных червей, однако насекомых, атакующих ее, было просто слишком много. Летая над землей, третий проволочный червь поймал ее за ноги и отправил на землю. Больше насекомых вернулись к ней, оборачиваясь вокруг ее тела несколько раз. Поскольку растворитель был дальше всех от шершня, она, вероятно, смогла бы отразить насекомых и убежать с поля боя. Однако, когда Минора наконец-то заметила ее, она все еще стояла на краю парковки, готовая принять на себя проволочных червей, летящих на нее со всех сторон. Ее руки двигались с вытянутыми пальцами так быстро, что казалось, будто они оставляли следы в воздухе. Каждый раз, когда они касались червя, он рассыпался на капли красновато-коричневой жидкости, Вместо делового костюма, который она носила, когда Минора впервые встретил ее на базе синдиката в Минами Ауями, она была одета в темно-синюю школьную форму и толстые черные очки. Темно-красные пятна распространились по ее чисто белому галстуку, но она не казалась обеспокоенной, так как ее руки летали по воздуху, как будто она танцевала. Легко ликвидировав всех 20 с лишним проволочных червей, растворили бросилась вперед, ее черные лоферы отталкивались от пятна, которое она создала на асфальте. Маневрируя между упавшими Юмикой и Морозителем, полисированная юбка растворителя развивалась, когда она мчалась на полной скорости, а лужа у юноки ног едва плескалась, когда она бежала, как будто скользила по поверхности воды. Не бросив даже взгляда на Минору, она пронеслась прямо перед ним, чтобы атаковать шершня. Пользователь насекомых безразлично поднял левую руку и выстрелил насекомым ракетой. Насекомое полетело вперед со сверхвысокой скоростью, и растворитель отклонила его со сверхчеловеческими рефлексами. Острый конец насекомого был мгновенно растворен, но пропеллент, вероятно, вещество, похожее на жидкость насекомого колючки, вызвало небольшой взрыв, выпустив брызги крови из левой руки растворителя. Но женщина не замедлилась. Сделав длинный шаг вперёд правой ногой, она толкнула правую руку в центр груди шершня. «Это конец», — подумал Минору. Рука растворителя могла растворить все, к чему прикасалась — «Будь то смола, металл или даже человеческое тело». Пальто-шершня колыхалась концентрическими кругами, превращаясь в тёмно-красную жидкость, но затем мгновенно жидкость превратилась в бесчисленные нетивидные насекомые, проволочные черви. Черви плелись друг с другом, сливаясь и вновь формируя пальто почти мгновенно. Удивление отразилось на лице растворителя на мгновение, и она снова толкнула правую руку вперед. Произошло то же самое явление, и все. Сразу после этого шершень двинулся. Без какого-либо предварительного движения, как будто не подчиняясь гравитации или человеческой физиологии, правая нога шершня выстрелила с невероятной скоростью, ударив точно в живот растворителя. Стройное тело растворителя было выброшено в воздух, затем с еще более неестественным движением правая нога шершня последовала с такими быстрыми ударами, что правая ступня, оказалась исчезла из виду. Даже через микрофон на его левом запястье Минору явно услышал, как кость в левой руке растворителя треснула, когда она попыталась использовать ее для защиты. Её очки в чёрной оправе были сдуты, слабо мерцая в свете уличного фонаря. Полёкнувшись в лужу, тело растворителя яростно отскочило от асфальта и закатилось ногам Минору. Минора попытался догадаться, что произошло. Верное своему имени, растворитель могла растворить любые твердые вещества, Однако это также означало, что у нее не было власти над веществами, которые уже были жидкими. Пальто шершня, конечно, растворилось, когда растворитель прикоснулась к нему, но оно восстановилось с невероятно высокой скоростью, прежде чем гравитация могла его потянуть, предотвращая прикосновение ладони растворителя к телу шершня. Да, оно восстановилось. Шершень обладал четвертой силой, которая заключалась не только в манипулировании красным пальто как насекомым. Само пальто было сделано из насекомых, бесчисленные проволочные черви слились вместе, чтобы создать живую одежду, поэтому оно могло блокировать пули, просто утолщая зону удара, запускать бесчисленные черви из пальто и даже регенерировать растворенных червей. Сила рубинового глаза, которого профессор прозвала «шершень», заключалась не только в манипулировании насекомыми, это была способность контролировать саму сущность этих искусственных существ, по сути манипулировать жизнью. Ощутив правую ногу, которая, конечно, была покрыта темно-красным материалом, похожим на челок шершень начал идти упавший растворитель. Такие же дленные сапоги тихо плескались, когда Рубин шел через лужу. Растворитель пыталась подняться, но удары, должно быть, повредили ее внутренние органы. Она откашляла немного крови и снова упала. Ее тёмный синий морской костюм стал черным, впитывая воду. Растворители шершень, оба были рубиновыми глазами, врагами СВД. Врагами человечества. Эта ситуация, когда они пытались убить друг друга, была настолько неожиданной, что Минору не знал, как реагировать. Если бы он просто продолжал наблюдать, Шершини бил бы растворителя за считанные секунды. Это была та же женщина, которая заключила Минору и Камурусов в бетон в Минами Ауяма, причина, по которой Су получила почти смертельные раны. И в битве на фабрике после этого она не проявила никакого милосердия, пытаясь убить Минору и Юмика. У Минору не было причин помогать этому человеку. Как сказала Юмика ранее, было бы проще позволить шершню убить растворителя и морозителя, а затем самому столкнуться с оставшимся рубиновым глазом. И все же, охваченный импульсом, который он сам не понимал, Минуру снова попытался прорваться через три проволочных червя. И именно тогда это и произошло.